Луис Мейер все-таки придумал, как отвлечь внимание прессы от постоянных скандальных персонажей. Ава Гарднер была утверждена на роль в фильме «Пандора» и «Летучий голландец». Его создателем, режиссером, был необыкновенный человек. Альберт Левин, выпускник Гарварда, Эксперт по истории искусств, друг сюрреалистов. Он сделал несколько фильмов на МЖМ, среди которых особенным успехом пользовался портрет Дариана Грея. Этот невысокий пожилой мастер задумал создать фильм по собственному сценарию «Пандора и летучий голландец». На главную роль ему нужна была актриса, которая воплощала бы в себе страсть, жестокость, красоту. Прочитав сценарий, Ава сказала, это обо мне. Она была в восторге от предложенной роли и с удовольствием согласилась на съемки, которые должны были проходить в Испании в маленькой рыбацкой деревушке. Подготовительные работы начались в Лондоне, куда Ава прилетела всего на несколько дней. Ее встречала толпа поклонников. Все газеты вышли с огромными заголовками. Богиня любви прилетела в наш город. Ава – настоящее чудо! Лондон приветствует божественную Аву. Ава сразу полюбила Этот город, который впоследствии станет ее домом. После этого она поехала в Испанию, в деревушку Тосса-де-Мар, в 80 километрах от Барселоны. В то время это было уединенное место на берегу Средиземного моря, живописный уголок, нетронутый рай. Испания очаровала аву еще больше, чем Лондон. Ей нравилась простота нравов, к она привыкла еще с детских лет. Местное вино и еда, темпераментный танец фламенко, коррида и мужественные красавцы Ториадоры. Режиссер Альберт Левин считал ее богиней красоты. Он не мог насмотреться на Аву, бесконечно снимая ее в различных ракурсах. Долгие съемочные дни сменялись бурными ночами. Ава пила и танцевала в местных кафе, вызывая всеобщее восхищение. У нее начался бурный роман с тореодором Марио Кабре, которого пригласили сняться в фильме, в привычной ему роли тореро. Он не говорил ни слова по-английски. Ава по-испански, но пылкая страсть не требует переводчиков. Марио сочинял стихи и песни в ее честь, пел серенады под ее окном. В своих сочинениях Он довольно откровенно рассказывал об их отношениях. Некоторые из этих произведений проникли в прессу. Папарацци были счастливы, щелкая затворами фотокамер. Снимки влюбленной парочки появились во всех журналах. Съемки начались рано. Но Ава после бурных ночей выглядела великолепно. Ей даже не нужен был гример. Это приводило в ярость некоторых из ее партнеров. Слухи и сплетни множились, обрастая новыми подробностями. Марио Кабре был одним из самых известных тореадоров Испании. Настоящий мачо. Он был неотразим в традиционном костюме. Если вам довелось побывать на корриде, Вы помните особую атмосферу этого драматичного зрелища? Все наполнено страстью, страх и восторг, сила, отвага и ловкость. Все переплетено в клубке эмоций. Ава неизменно была в ложе почетных гостей. Марио посвящал ей побежденного быка, рассказывала актриса Дженни Симс. А в это время Фрэнк переживал один из самых сложных периодов своей жизни. У него совершенно слетела голова, он был почти невменяем. Он оставался один без своего сверхмощного наркотика. А вы? Да, он пытался забыться, но ничего не помогло ни алкоголь, ни женщины, ни То и ничто не могло его успокоить. Его состояние отразилось и на его голове. Ведь голос – это очень хрупкий и чувствительный инструмент. Он больше не мог петь по нескольку концертов в день, рассказывал его агент. На одном из концертов произошла катастрофа. Первая песня была встречена аплодисментами. Закончив ее, он сказал, «Эту песню я посвящаю тебе, Ава». Начав следующую, он вдруг закашлялся и не смог ее продолжить. Он несколько раз начинал петь, и каждый раз голос его подводил. В отчаянии Фрэнк покинул сцену, под оскорбительные выкрики публики. Доктор запретил ему петь и разговаривать. Фрэнк был безутешен. Он решил, что его карьера певца окончена. До него доходили слухи о романе Авы и Марио Кабре. Он видел их фотографии в популярных журналах. Ава выглядела счастливой, в обществе знаменитого Тореро. Фрэнк не мог с этим смириться. Он должен увидеть ее, наказать соперника. Нет, наказать ее, наказать обоих, насладиться своим триумфом. Решение было принято ехать в эту проклятую деревушку. Посмотреть Саве в глаза, неужели она предала его, их любовь? Внезапное появление Фрэнка Синатры в Тасаде Мар вызвало переполох. Нужно было немедленно спрятать Аву и Марио. Нельзя было допустить их встречи. Марио, узнав о приезде Фрэнка, сказал, что он убьет его. И, судя по сумасшедшему блеску в его глазах, у него были серьезные намерения. Фрэнк тоже был настроен решительно. Ава должна была примирить своих любовников, но она... Не умела притворяться и, увидев Фрэнка, в крохотной деревенской гостинице встретила его словами Ты выглядишь отвратительно. Это все, что ты мне хочешь сказать? Какого черта ты приехал? Ава никогда не выбирала выражений. Я убью его. Обстановка накалялась, начиналась бурная ссора. Как всегда, Они ссорились, мирились, затем опять ссорились. Дело доходило до драки, Синатра сократил свое пребывание. Ава вернулась на съемочную площадку, а Марио давал интервью по наехавшим журналистам. «Кто такой этот Синатра? Он уехал, и мы опять будем вместе с Авой». Она божественная женщина. Наша любовь никогда не угаснет. Фрэнк остановился в Париже на несколько дней, позвонил бродвейскому колумнисту и кричал в телефонную трубку. Этот вонючий Торрера! Ничего для нее не значит! Все придумали журналисты! Он никто! Никто! Ты меня понял? Напиши это в своей паршивой газетке, пусть все читают. Она была и будет всегда моей.